82 ночь. Когда же настала вторая ночь, она сказала Дошло до меня у счастливый царь, что старуха Затаддавахи думала Если царица Нураль худа делает такие дела со своей сестрой, то каково будет положение чужого, когда она на него рассердится? И затем она воскликнула Заклинаю тебя, у шайтан многомилостивый, благодетелем великим Пасану, сильному властью. создателем людей и джинов, и надписью, которая на перстне Сулеймана, сына Дауда, мир с ними обоими, заговори со мной и ответь мне. И Хасан ответил ей и сказал, — Я не шайтан, я Хасан, любовью взволнованный, безумный, сметенный. И затем он снял колпак с головы и явился старухе. И та узнала его и уединилась с ним и сказала, что случилось с твоим умом, что ты пробрался сюда, иди спрячься. Это развратница. причинила твоей жене те пытки, которые причинила, а она ее сестра. Что же будет, если она нападет на тебя?» И потом она рассказала ему обо всем, что выпало его жене, и какие она вынесла тяготы, пытки и мучения, и рассказала ему также, какие достались мучения ей самой, и сказала, «Царица жалела, что отпустила тебя и послала за тобой человека, чтобы тебя воротить, обещая дать ему кинтар золота и поставить его при себе на мое место». и поклялась, что если тебя воротят, она убьет тебя и убьет твою жену и детей. И потом старуха заплакала и показала Хасану, что царица сделала с нею, и Хасан заплакал и воскликнул, — О, госпожа моя, как освободиться из этой земли и от этой жестокой царицы, и какая хитрость приведет меня к освобождению моей жены и детей и возвращению с ними в мою страну невредимым? Горе тебе, — воскликнула старуха, — спасайся сам. Но Хасан вскричал, я непременно должен освободить ее и освободить моих детей против воли царицы. — А как ты их освободишь против ее воли? — молвила старуха. — Иди и скрывайся, у дитя мое, пока позволит Аллах Великий. И тогда Хасан показал ей медную палочку и колпак. И, увидав их, старуха обрадовалась сильной радостью и воскликнула. — Слава тому, кто оживляет кости, когда они истлели. Клянусь Аллахом, у дитя мое, ты и твоя жена были в числе погибающих. А теперь, о дитя мое, ты спасся вместе с твоей женой и детьми. Я ведь знаю эту палочку и того, кто ее сделал. Это был мой наставник, который научил меня колдовству. И он был великий колдун и провел 135 лет, тщательно делая эту палочку и колпак. А когда он кончил их совершенствовать, его настигла смерть, которой не избежать. И я слышала, как он говорил своим детям, «О дети мои, эти вещи не ваша доля, но придет человек чужеземный». и возьмет их у вас силы, и вы не будете знать, как он их у вас возьмет. И они говорили, — О, батюшка, скажи нам, как ему удастся их у нас отнять? И он отвечал, — Я не знаю этого. Как же тебе удалось отнять их, у дитя мое? И Хасан рассказал ей, как он отнял у детей эти вещи. И когда он рассказал ей об этом, старуха обрадовалась и воскликнула, — О, дитя мое, раз ты можешь овладеть своей женой и детьми, послушай, что я тебе скажу. Мне не пребывать у этой развратницы после того, как она посигнула на меня и подвергла меня пытке. И я уезжаю от нее в пещеру колдунов, чтобы остаться у них и жить с ними, пока я не умру. А ты, у дитя мое, надень колпак, возьми в руку палочку и войди к своей жене и детям в помещение, где они находятся. И ударь палочкой по земле и скажи «О, слуги этих имен!» И поднимутся к тебе слуги палочки. И если к тебе поднимется один из главарей племен, прикажи ему, что захочешь и изберешь». И затем Хасан простился со старухой и вышел и надел колпак, и, взяв с собой палочку, вошел в помещение, где находилась его жена. И он увидел, что она в состоянии небытия, и распята на лестнице, и привязана к ней за волосы, и глаза ее плачут, и она печальна сердцем, и находится в самом плохом положении, не зная дороги к спасению, а ее дети играют под лестницей, и она смотрит на них и плачет над ними и над собою. И Хасан увидал ее в наихудшем положении и услышал, что она говорит такие стихи. Осталось лишь дыхание легче, и глаз, зрачок, в смущении, недвижен он. Влюбленный, вот, внутри его пышет все, огнем горя, но молча все терпит он. Злорадные и те над ним сжалились, О горе тем, кто к врагам жалок стал! И когда Хасан увидел, какое его жена терпит мучение, позор и унижение, он так заплакал, что его покрыло беспамятство. А очнувшись, он увидал, что его дети играют, а их мать обмерла от сильной боли, и он снял с головы колпак, и дети закричали «Батюшка наш!». И тогда он снова накрыл себе голову, а мать мальчиков очнулась из-за их крика и не увидела своего мужа, а увидела только детей, которые плакали и кричали «Батюшка наш!». И их мать заплакала, услышав, что дети упоминают о своем отце. Но ее сердце разбилось, и все внутри ее разорвалось, и она закричала из глубины наболевшего сердца, «Где вы и где ваш отец?» А затем она вспомнила время близости с мужем и вспомнила о том, что с ней случилось после разлуки с ним, и заплакала сильным плачем, так что слезы поранили ей щеки и оросили землю. И щеки ее были залиты слезами от долгого плача, И у нее не было свободной руки, чтобы отереть со щек слезы, и не находила она себе помощника, кроме плача и утешения стихами, и произнесла такие стихи. И мне вспомнился расставание день, как простились мы и покрылись слезы потоками мой обратный путь, как увел верблюда в погонщик и их, не могла найти я ни стойкости, ни терпения, ни души моей. И вернулась я... где идти не зная, и не могла от тоске очнуться и горести, и страдания. тяжелей всего на пути обратном злорадный был, что пришел ко мне, и имел он облик смиренного. О, душа моя, коль вдали любимой покинь тогда жизнь приятную, и на долгий век не надейся ты. О, владыка мой, прислушайся к речам любви, пусть не будет так, чтоб не вняло сердце речам моим, о любви предания связал я цепью с диковинным и чудесным, так что кажется, что я осмаи. И Шихрозаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.